Глава 23. Его звали Райан Морис, и был он родом из Челмсфорда. В 1909 году, когда ему исполнилось 18 лет, он, чувствуя призвание к военной службе, записался во второй батальон эссексского полка. Служба в армии была к тому же семейной традицией. В семье Морис было уже несколько поколений военных. Райан мог гордиться своим генеалогическим древом. Среди его предков было немало офицеров и «ворронт-офицеров» — группа званий в англоязычных странах, а также в бывших колониях Великобритании. По статусу «ворронт-офицер» занимает промежуточное положение между сержантами и младшими офицерами британской армии, отважных воинов, честно служивших королю и родине, таких, как его отец Уильям Моррис — Уоррент офицер первого класса эссекского полка, расквартированного в Чатаме. В детстве задиристый и честолюбивый Райан не признавал других игрушек, кроме самодельных пистолетов и деревянных мечей. Наделенный богатым воображением, мальчик представлял себя самым благородным из рыцарей круглого стола короля Артура — И скакал на воображаемом коне вокруг маленького готического собора Челмсфорда, стоявшего на Чорч-стрит, улице, где он жил с матерью и двумя старшими братьями. По вечерам, когда колокола собора отбивали десять ударов, десять часов вечера по Гринвичу, и он ложился спать, он клал свой экскалибур, легендарный меч короля Артура, возле подушки и просил мать рассказать ему о великих битвах прошлого. Его мать, прекрасная чтица и самая терпеливая мать на свете, садилась рядом, раскрывала Библию и читала ему об истреблении Мадианитян, о борьбе с филистимлянами, о падении Иерусалима и разрушении его Вавилонинами или об Армагеддоне из Откровения Иоанна Богослова. Но Райну не нравились библейские истории. В них говорилось о событиях слишком далекого прошлого и он просил рассказать о битвах, в которых принимали участие британцы. И мать, чемпионка мира по умению сохранять спокойствие в любой ситуации, извлекала из памяти какое-нибудь семейное предание и пересказывала его в мельчайших деталях. У ребенка загорались глаза, когда он слушал рассказы о Трафальгарской битве и адмирале Нельсоне о том, как благодаря лорду Веллингтону англичане выиграли битву при Ватерлоо, о победе над бурами в Южной Африке. Однажды в руки Райана, интересовавшегося всем, что связано с военным делом, неизвестно, каким образом попал английский перевод книги V века до эры «Искусство войны». Райану показалось, что великий полководец Сунь Цзы написал эту книгу для него — в редкие дни, когда солнцу удавалось пробиться сквозь облака над графством Эссекс, Райан, уже подросток, оставлял своего воображаемого коня в конюшне фантазии и, лёжа в высокой траве, что росла возле собора, увлечённо читал сунь Цзы. Когда облака темнели и превращались в тучи, готовые разразиться ливнем и затопить всё вокруг, он заходил в собор,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 Суньцзы. Трактат о военном искусстве. Глава третья, пункт девятый. Книгу Сундзи он выучил наизусть. Он вырос на вдохновлявших его историях о героях и битвах. Проща Давида, сила и стойкость Гидеона, стратегическое искусство Нельсона, величие Веллингтона, храбрость, которую проявляли на поле битвы его предки, его отец. Об отце Райан думал часто. Они почти не виделись, но отец всегда был для него примером. Уильям Моррис — образцовый Уоррент-офицер войск Его Величества. Человек, следуя примеру которого, Райан поступил на военную службу, еще не достигнув совершеннолетия, в 18 лет. Элегантный молодой человек с аккуратно подстриженными усиками, которые он каждый день подравнивал, с математической точностью выверяя их длину и ширину — был зачислен рядовым во второй батальон пехотного полка графства Эссекс. Верной семейной традиции он образцово нес службу, так что его отец, на которого он мечтал быть похожим, и его самоотверженная мать, рассказавшая ему о стольких битвах, по праву могли им гордиться. Его усердие не осталось незамеченным, и он очень скоро стал младшим капралом, а чуть позднее капралом, а потом — Наступили роковые июль и август 1914 года, началась Великая война. Сначала 2 батальон Эссекского полка был переведен в Кромер и Норридж для защиты этих городов от возможного нападения врага. Но ход войны внес свои коррективы. Немцы были на подступах к Парижу и батальон отправили во Францию. Они прибыли в Гаагу 28 августа, как раз вовремя, чтобы усилить пехоту союзников, принять участие в Марнском сражении и не дать немцам захватить Париж. Это была стратегическая победа, а лучше сказать, чудо. Так или иначе, результатом стал провал разработанного генералом Альфредом фон Шлиффеном плана, который немцы считали непогрешимым. Решительная победа союзников — Положила конец мечтам тифтонцев о войне, состоящей из нескольких быстрых ударов, и ознаменовала начало позиционной войны на Западном фронте. Именно там и оказался Райан, во Фландрии и Артуа, в краю серого неба и переменчивой погоды, в краю, где надежда умирала в организирующем Адажио, в краю, куда бывали билеты только в один конец. И в этом покинутом богом краю смерти, крыс и мерзости в 1914 году, накануне Рождества, случилось два чуда. Первое произошло 11 декабря, в тот самый день, когда была очередь Райана идти в траншею первой линии. Утро выдалось холодное, спокойное и скучное. Изадира Райан решил немного развлечься, подразнить немцев. Доброе утро, Фриц, крикнул он. Немецкие траншеи были очень близко, через каких-нибудь 40-50 метров ничейной земли. И когда ветер дул с немецкой стороны, можно было расслышать разговоры вражеских солдат. Иногда британцы и немцы кричали что-нибудь друг другу из своих траншей. Обычно это была какая-нибудь шутка или насмешка, но в тот день, 11 декабря, Райан уставший от проклятой окопной войны, так не похоже на те войны, на которых он мечтал сражаться в детстве, выигрывать которые он учился у Сундзы, решил пойти дальше. Он захотел посмотреть, что будет, если завести с немцами настоящий разговор. «Доброе утро, Фриц!» — повторил он. Солдаты 2-го батальона эссекского полка Обращаясь к немцам, называли их фрицами или Джерри. На приветствие Райана никто не ответил, но он, желая довести эксперимент до конца, не сдался и крикнул в третий раз, еще громче. «Доброе утро, фриц!» И вдруг из вражеской траншеи ему ответили в шутливом тоне, назвав его так, как немцы называли англичан. «Доброе утро, Томми!» Райан тут же воспользовался возможностью продолжить разговор. Как дела, Фриц? Хорошо. Прекрасно. Разговор удалось завязать, но он может тут же оборваться. Может, как это уже не раз бывало, свестись к обмену пары ничего не значащих фраз. Нужно было поддержать интерес немца. Сказать что-нибудь неожиданное. Нужно было рискнуть. И он рискнул.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 Обмен приветствиями, благодаря настойчивости Райана, перерос в разговор. И вот уже Райан и немец осторожно высовывают головы из траншей. Убедившись, что противник держит слово, оба выбрались из окопов, подняли руки и медленно, шаг в шаг, двинулись, Адажо навстречу друг другу. Райан сразу понял, что немец выше и сильнее, но не испугался и продолжал шагать вперед. Встретившись посередине ничейной земли, они опустили руки и обменялись рукопожатиями. Немец, мускулистый как Самсон, улыбался широко и открыто. Этот парень явно был из тех, что сразу становятся всеобщими любимцами. Райан, улыбнувшись в ответ, крепко пожал немцу руку, вспоминая наставление Сунь-Зы о том, как важно знать своего врага. Потом, как и обещал, протянул немцу пачку сигарет, а тот достал из кармана полплитки шоколада и дал ее Райану. И вдруг все, томми и фрицы, англичане и немцы, начали бросать в воздух шапки, и воздух огласился радостными криками. Некоторые, человек по пятнадцать с каждой стороны, преодолев страх, тоже выбрались на ничейную землю. Все обнимались, жали друг другу руки и кричали «Ура!». Это маленькое чудо, свершившееся благодаря Райану, длилось, к сожалению, всего несколько минут, и к концу дня от него не осталось и следа. Когда стемнело, снова начались атаки. Но маленькое чудо Райана не хотело исчезать навсегда. Оно нашло способ возродиться и повториться.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 В немецких подданные кайзера пели свои. И вдруг, не сговариваясь, те и другие запели «Тихую ночь». Каждый пел на своем языке, но голоса слились в стройный хор. Чудесная песня тронула всех. Немецкие солдаты, находившиеся в тыловой зоне, срубили несколько невысоких деревьев, соорудили из веток подобие рождественских елок, украсили их свечами и выставили на бруствер траншеи первой линии, чтобы их видели англичане. Рождественские гимны звучали всю ночь. На следующий день, в четверг, 24 декабря, вновь начался обмен приветствиями, и Райан, желая вызвать тот же эмоциональный подъем, который все пережили накануне, снова проявил инициативу. Ему хотелось, чтобы происходящее стало конкретным, осязаемым, еще более значимым, чтобы было достойно Сундзы, Нельсона, Веллингтона. И он, выбравшись из окопа, встал посреди ничейной земли во весь рост, чтобы его видели все, и продекламировал Форте известнейшее стихотворение Джона Мильтона на утро Рождества Христова. There is the month, and this is the happy morn, wherein the son of heaven's eternal king, Of модер, maid and virgin mother born, our great redemption from above did bring, for на so the holy sages once did sing, that he our deadly forfeit should release, and наша his father смерть, us a perpetual peace. наша смерть, наша смерть, наша смерть, и воцарилось благоговейное молчание, которое, впрочем, вскоре было нарушено. Какой-то немецкий солдат тоже выбрался из своей траншеи. «Адвент, адвент, ein Lichtlein brent. Erst ein, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür». А растроганные стихами солдаты стали выбираться из укрытий. И на этот раз на ничейную землю вышли все. Вышли, чтобы молча и спокойно собрать тела убитых товарищей. Наступила рождественская ночь, и огромная полная луна осветила все небо, вечное и транквилло. 25 декабря все тоже было спокойно. Дух Рождества возобладал над духом войны, в тыловой зоне прошла рождественская месса. Солдат впервые за долгое время накормили горячим обедом, а ничейная земля превратилась в такое спокойное и людное место, что туда осмелились выйти даже самые робкие. Происходили удивительные вещи. Люди, считавшиеся врагами, обменивались едой, дарили друг другу маленькие подарки, кусочек сыра, Горсть сухофруктов, карандаш, ремень. Кто-то постриг немецкого Самсона и сбрил ему бороду, возможно, для того, чтобы лишить его силы. Кто-то затеял футбольный матч, который завершился с непонятным счетом. Всюду царила веселая суматоха. И довольный Райан разгуливал по ничейной земле, приветствуя каждого, кто попадался ему на пути. Он расточал улыбки направо и налево, то и дело жал чьи-то руки. Так продолжалось до тех пор, пока он не столкнулся с высоким белокурым немцем, совсем еще мальчишкой, лет двадцати, не больше. Немец шел, втянув голову в плечи и испуганно озираясь. Парень явно чувствовал себя не в своей тарелке, и Райну захотелось подбодрить его, сделать ему что-нибудь приятное. Подарить что-нибудь особенное, достойное момента, который они сейчас переживали. Порывшись в карманах, он нащупал латунную коробочку, такие в тот день получили все, кто служил в британской армии и на флоте. На крышке этой изящной коробочки был выгравирован профиль дочери короля Георга V принцессы Марии, которой и принадлежала идея рождественского подарка, а внутри лежали фотографии самой принцессы и других членов королевской семьи, поздравительная открытка и что-нибудь еще — трубочный табак, сигареты или шоколад. Райан уже собирался достать коробочку, чтобы отсыпать немцу сигарет или поделиться шоколадом, но ему пришла в голову идея получше. Он заметил, что на кителе его предполагаемого врага не хватает пуговицы. Ткнув пальцем в пустое место — Он взялся за одну из золоченных пуговиц на собственном кителе, с силой дернул и протянул оторванную пуговицу немцу. Тот, застенчиво улыбнувшись, принял подарок, приложил золоченую пуговицу к пустой петле, давая понять, что пришьет ее, как только появится свободная минута, выдавил из себя робкое, но вполне правильно произнесенное «Thank you» и стал искать, чтобы такого подарить в ответ». Райан махал руками, показывая, что ничего дарить не надо, но немец продолжал выворачивать карманы, а потом, сняв со спины ранец, вынял из него какие-то бумаги, нацарапал что-то карандашом в углу страницы и подал Райану. Райан держал в руках мятые листы и никак не мог понять, что такое дал ему немец, но тот, видя растерянность британца, знаками объяснил, что он пианист. Райан не имевший никакого представления о музыке, понял, что эти расчерченные прямыми линиями листы должно быть очень важны для немецкого мальчишки. Он кивнул, широко улыбнулся и почти безукоризненно произнес свой «Дан Потом он схватил руку немца и пожал ее так, как требует кодекс военной чести, крепко, с открытой улыбкой. Он чувствовал, что поступает правильно. Он был доволен собой и уверен, что его отец и все его предки, служившие в армии, были бы им довольны. И Сундзи, и Нельсон, и Веллингтон. Он не нарушил священную британскую традицию ⁇ Фейрплей ⁇⁇ честная игра.